Diana Wynne Jones. Ходячий замок. Глава 12, в которой Софи становится стареньким матушкой Хол, текст читать отсору. Особого смысла в том, чтобы чернить имя Хол перед королём, Софи в общем-то не видела. Но особенно теперь, когда черодея настигла проклятие ведьмы на Хол, твердил, что сейчас эта задача стала ещё более насущной. «Мне понадобятся все силы, чтобы уйти от ведьмы», — объяснял он. «Пусть лучше у короля не будет ко мне претензий». И вот на следующий день София облачилась в новый наряд и сидела довольная, хотя и несколько застенчивая, поджидая, когда Майкл оденется и Хоул выйдет наконец из ванной. Она коротала время, рассказывая Кальциферу о той далекой стране, где живет семья Хоулы. Это помогало отвлечься ей от короля. фельцер рассказ страшно заинтересовал. Так я и знала, что он чужеземец. воскликнул он. Только судя по твоему рассказу, это и вовсе другой мир. А! Однако какой хитроумный ход со стороны ведьмы. Надо же, подослать проклятие прямо оттуда. Хоть и хитро, хитроумно, с какой стороны ни взгляни, а любая такая колдовство берёт, что-то уже существующее и превращаешь в проклятие. Эй, как хорошо вы там подумавал, когда вы с Майклом третьего дня читали те стихи. Этот Дорнхолл слишком много ей о себе рассказал. Сафи не усталилась в узкое голубое лицо Кальцефера. Её вообще не удивляло, что демон так восхищается хитроумным проклятием, как впрочем и то, что он обзывал Хоула дурным. Кальцефер вечно нарывал обидеть Хоула. Софи никак понять не могла, почему и вправду демон ненавидит так Хоула. У него был такой злобный вид, что сказать наверняка, всё равно было невозможно. Король Дизфер поднял оранжевые глаза и посмотрел Софи прямо в лицо. Мне тоже страшно, признался он. Если ведьма поймает Хоула, мне тоже туго придётся. И если не успеешь до этого растормоть договор, я ничем тебе помочь не смогу. Софи не успела ничего спросить, потому что из ванной выскочил Хол. Он был элегантен, как никогда, и раздражённо звал Майкла. Майкл сбежал вниз по лестнице, 휘горяя новенькими синими бархатцами. Софи поднялась и нашатала верную трость. Пора было уже идти. Какой у вас богатый и величественный вид! восхитился Майкл. Да. Софи сделает ему честь. пристараейлся. Хо. Только вот эта жуткая палка. Некоторые отчеканила София. Только о себе и думают. Без тройсти я никуда не пойду. Она обеспечивает мне моральную поддержку. Хол завёл глазок в потолку, но спорить не стал. Они величественно ступили на улицы Кингсбери. Софи, разумеется, и вернулась поглядеть, на что же похож замок в этих краях. Она увидела огромные полукруглые ворота с вырезанными вниз крошечными четверкой дверкой. Остальной замок был просто скучно отшокотуренной стеной между двумя разрезными дощечками. «Не спрашивай, я и так отвечу», — прожурчал Холл. «Это пустующая конюшня, но сюда». Они зашатали по тротуару, чувствуя, что изяществом облика головы поспорить с любым из прохожих. Народу кругом было немного. Кентбери находился далеко на юге, и здесь стояла удушающая жара. Мостовая сверкала. Софи обнаружила ещё одно неудобство старости. От жары ей стало нехорошо. Роскошные здания плыли перед глазами. Софи стало досадно. Она так хотела посмотреть столицу, а теперь видела лишь очертания высоких дворцов до да золотых куполов. Да, кстати, вспомню Хоу. Мисс Пентасман, будете называть вас вместе с Пендрагон. Меня знают как Пендрагона. Почему это? удивилась Софи. Для маскировки, ответил Хоу. Пендрагон очень красивый и гораздо лучше, чем Дженкинс. Меня и моя простая фамилия вполне устраивает. Пожала плечами Софи, сворачивая, наконец, в узенькую теннисную улочку. А Хаттер, это ведь значит шляпник? Уточнил Майкл. Не всем же быть безуспешными шляпниками. Криво усмехнулся Холл. Дом миссис Пентесмон был высокий и красивый. Он находился в самом конце низкой улочки. По обе стороны надзящного крыльца стояли апельсиновые деревца в катках. Дерево открыли пожилые дворецкие в чёрно-бархатной ливрее. Он провёл их по чёрно-белому шахматному мраморному полу передней, где было восхитительно прохладно. На Майкелу кратко и вытер потное лицо рукавом. Холл, которому, похоже, никогда не было жарко, общался с дворецким, как со старым приятелем, и обменивался шуточками. Дворецкий передал их пажу в красном бархате. Паш велел гостей по полированным ступенькам так церемониально, что Софи начала понимать, почему это хорошо разминка перед визитом к королю. Она чувствовала себя словно во дворце. Когда Паш ступила в гостиную с опущенными шторами, Софи решила, что в дворцы не бывают такими элегантными. В этой комнате всё было белое, голубое и золотое, а также маленькое и изящное. Но изящней всего оказалась сама миссис Пенстоун. Она была высокая и тонкая, Сидела прямо-прямо в голубом кресле С золотой вышивкой одной рукой В золотой нитяном метенке Твердо опираясь над трой золотыми набалдашниками Платье на ней было шелковое Цвета тусклого золота Пасона строгого и старомодного А сухопарное ястребиное лицо Широким полукругом венчало Старинный золотой головной убор Изрядно напоминающий корон таких элегантных и старых дам Софи ещё никогда не видела. Ах, мой милый Хоул, произнесла дама, протягивая золотую митенку. Хоул поклонился и поцеловал её. Несомненно, именно этого и ждали от него. Он поклонился очень грациозно, однако общее впечатление было напрочь испорчено. что свободной рукой Холл делал за спиной и яростные знаки Майклу отойди, мол. Майкл не сразу сообразил, что должен был остаться у входа рядом с пожом. Он поспешно попятился, радуясь возможности оказаться подальше от миссис Пенсимон. Миссис Пенсимон. Позвольте представить мою старенькую матушку, сказал Холл. Позвони в Софи поближе, поскольку Софи чувствовала то же самое, что и Майкл. Холу пришлось снова сделать яростный знак. Восторги, у восхищение, пропела Месис Пансамон, протягивая Софи золотую митенку. Мне известно, ожидала ли Месис Пансамон, что Софи тоже поцелует её руку, но Софи всё равно не смогла бы заставить себя сделать такое. Вместо поцелуя она просто коснулась митенки пальца. На ощупь рука миссис Пенсимон была как старый холодный кокоть. Почувствовав такой холод, Софи страшно удивилась, что миссис Пенсимон вообще еще жива. «Простите, я не встаю, миссис Пендрагон», — сказала миссис Пенсимон. «Здоровье уже не то, поэтому мне и пришлось три года назад оставить педагогическое поприще. «Соблаговолите сесть!» Стараясь не трясться от страха, София царственно уселась в вышитое кресло напротив миссис Панцамон. Опираясь на трость и от души надеясь, что у нее это выходит не менее грациозно. Холл изясно расположился в соседнем кресле. Вид у него был ну совсем как дома. И София ему даже позавидовала. Мне восемьдесят семь. Она вывела месяц Панцамон. А вам месяц Пандрагон 90, ответила София. Потому что это было первое солидное число, которое пришло ей в голову. Так много порозилось месяц Панцамон, и в голосе послышалась лёгкая царственная зависть. Что ж, вы счастливы за сохранить такую подвижность. О да. Подвижности в неё то, что надо, согласился Хо. Просто никогда не удержу. Миссис Пенсаму наградила его таким взглядом, что Софи сразу поняла: в роли учительницы она не менее свирепа, чем миссис Ангарян. О, и я беседую с вашей матушкой, напомнила она. Осмелюсь предположить, что она гордится вами не меньше, чем я. Мы две пожилые дамы, приложившие руку к вашему воспитанию, если можно так выразиться, вы наше самое местное творение. То есть вы полагаете, что самостоятельно я ничего не добилась? Удачней хол. Вы отказываете мне в малейшем достижении? Достижений у вас предостаточно. И в ней всей моей души, ответила миссис Панцемот. Но вы же не захотите сидеть здесь, с нами и слушать, как мы вас обсуждаем. Вы наверняка предпочтете спуститься на террасу, взяв с собой вашего пожа, а Ханч принесет вам прохладительные напитки. Ступайте. Если бы София не колотила от страха, она бы расхохоталась. Такое у Хоула стало лицо. Подобного поворота событий он явно не ожидал, и тем не менее Хоул... Едва заметно пожав плечами и скорчив Софии предстрадательную гаремасу, и удалился, прихватив с собой Майкла. Миссис Пенсемон лишь легка повернул им вслед окостеневую шею. Затем она кивнула Пажу, и он тоже скочил прочь. Затем миссис Пенсемон повернулась обратно к Софии, и София заколотила пуще прежнего. «Миссис Пенсемон» Черные волосы ему больше к лицу. Объявила миссис Пансамон. Мальчика тянет на пути зла. «Кого? Майкла, что ли?» Удивилась Таффи. «Да нет же, не прислужника». Поморщилась миссис Пансамон. «Не думаю, что у него довольно сообразительностью, чтобы привлекать такое внимание. Я говорю о Хоуле, миссис Пендрагон». «А-а-а!» только и произнесла Софи, не доумевая, почему миссис Пэнсимон сказала тянет. Ведь с точки зрения её, хол уже давным-давно знал пути зла, как свои пять пальцев. А его наружность, продолжила миссис Пэнсимон, его наряды. Он всегда очень внимателен к собственной внешности. Заметила Софи, поражаясь, как ей удалось сообщить об этом без всякого раздражения. И всегда был таким. Кивнула миссис Пенсемон. Я также заботюсь о собственной внешности и не вижу в этом ничего дурного, но зачем же он разгуливает в заговоренном костюме? Это приворотный заговор поразительной силы, превосходно! Нужно призвать наложенный, даже мой опытный взгляд едва ли его распознал, поскольку чары вши да прямо в швы. Редкая женщина устоит против подобного приворота. А это признак определённой склонности к тёмному искусству, склонности, которая несомненно беспокоит вас как мать Мелис Пендрагон. Софи встревожена подумала о сером сальном костюме, когда она зашивала разошедшиеся швы, то ничего особенного ты и не заметила, однако Мелис Панцемон была опытной колдуньей, а Софи всего на всего опытной швеёй. Миссис Пенсамон положила обе руки в митенках на нововладашник трости и изогнула окостенелую спину так, чтобы направить свой пронзительно тренированный взгляд прямо в глаза Софии. Софи нервничала и смущалась всё больше и больше. "Моя жизнь уже приближается к концу", продолжала миссис Пенсамон. "Я уже некоторое время чувствую, как ко мне подрывается смерть". «Ну что вы, не может этого быть!» прорепетала София, стараясь, чтобы ее голос звучал утешительно. Однако, если на тебя смотрит кто-то вроде Виссис Панцемон, заставить свой голос звучать, как бы то ни было, нисколечко не трудновато. «Заверяю вас, это так», возразила Миссис Панцемон. Именно поэтому мне так не терпелось встретить за вами мисс Пандрагон. Видели мой последний ученик и незаменимый лучший. Когда он прибыл ко мне из какой-то далёкой страны, я уж готовилась удалиться от дела. Я была уверена, что сделала в жизни всё возможное, воспитав Бенджамина Саливана, которого вы, вероятно, все знаете под именем Кудесника Салимана. Мир его прах. и обеспечив ему пост придворного мага. Какое странное совпадение. Он прибыл из той же страны, что и Хоул, и тут появился Хоул, и с первого взгляда я обнаружила, что у него, вдывая больше воображения и в бою больше спастовности, не хотя увы характер у него куда сложнее. Я была уверена, что он станет служить силам добра. "Доброй месяц Пандрагон. И что же теперь?" "А что?" Туповато пошевелила София. "С ним что-то произошло?" Месяц Пансамон проницательно поглядела на Софию. "И перед смертью я намерен это уладить." "А что по-вашему случилось?" Неловко спросила София. "Я полагала, что вы мне это объясните." — отвечала миссис Панцамон. Интуиция подсказывала мне, он пошел по той же дороге, что и болотная ведьма. Мне говорили, что некогда она была вовсе не злой, хотя это только слухи. И видите, она старше нас обеих и колдовством возвращает себе молодость, а у Хоула дарование подобного толка и схожего масштаба. Такое ощущение, что талантам человеку невозможно удержаться от излишнего опасного умствования, а это приводит к роковым ошибкам и медленно, но верно толкает на пути зла. Быть может, у вас сейчас есть какие-то соображения? В голове у Софи звучал голос Кальцифера. Время показало, что от этого договора нам обоим одно горе. Несмотря на жару, проникающую в темную, элегантную гостиную, сквозь распахнутые за шторами окна, Софи пробрала знову. «Да», — кивнула она, — «у него договор с каким-то огненным демоном». Руки миссис Пандрагон на добалдашнике грохнули. «Вот она, миссис Пандрагон, вы просто обязаны растопнуть этот дрововор». вы бы знали. Я давно это пытаюсь сделать, но как? Я не сомневаюсь, что материнские чувства в купе с вашими собственными силами магическими подскажут вам, как этого добиться, заверила её миссис Панцамон. И я присматриваюсь к вам, миссис Пандрагон, с самого начала нашей беседы, хотя вы должно быть этого даже и не замечали, заметила миссис Панцамон.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 сказала София. Это вам Хоул сказал, будто я ведьма, потому что если он Нет, нет. Он ничего не говорил. Мне нужно скормличить, положийтесь на мой обширный опыт, заявила миссис Пансамо. А затем, к величайшему облегчению Софии, она прикрыла глаза, словно потушила слишком яркий свет. Однако в подобных договорах я не разбираюсь и не желаю разбираться. добавила Анна. Дрость по её рукам, словно дрогнула, словно и месяц Пансамон тоже пробрался с ног. Губы старой Колдони скривились, как будто она случайно рискусила пертинку. Но теперь я понимаю, проговорила она. Что же случилось с болотной ведьмой? Она тоже заключила договор с огненным демоном, и в течение долгого времени дер ма одержал над ней верх. Демоны не различают добра и зла, однако их легко соблазнить делкой. И если предложить им нечто ценное, нечто такое, что есть только у людей, это продлевает жизни человеку и демону, а человек присовокупляется магическими способностями демона к своим собственным. Месяц Пенсамон снова открыла глаза. Это всё, что я слышала, и всё, что я могу рассказать. подвела на ибок. Разве что позволю себе дать вам один совет. Что именно демон получил, вам нужно это разузнать. А теперь я вынуждена проститься. Мне нужно отдохнуть. И словно по волшебству, а может и правда по волшебству, дверь отворилась и появился Паш, готовый проводить Софи к выходу. Софи была откровенно счастлива, что можно наконец-таки уйти. К этому времени она едва и не извивалась от смущения. На пороге она обернулась, чтобы еще раз взглянуть напрямую окостенелую фигуру миссис Пенсемон и задумалась. Удалось ли бы старой колдунье огорчить ее, если бы она, Софи, и вправду была бы старенькой матушкой Холла? Наверное, да, решила Софи. снимая шляпу, пробормотала она себе под нос: "Ведь она была учительницей Ховола ни день ни два, и он это выдержал". С ударами, навострив шап, решив, что Софья обращается к нему, "Я сказала: "Идите по лестнице помедленнее, я за вами не успеваю". заворчала на него Софи, колени у неё подкипались. "Вы мальчишки вечно куда-то несётесь". добавила она. Паш медленно и убедительно провёл её вниз по сверкающим ступеням по дороге. Софи наконец-то поняла, что довольно отправилась от сокрушительного воздействия личности месье Сенцемон и способна обдумать, что же та сказала. Та сказала, что Софи колдунья, и как ни странно, Софи смирилась с этим откровением без всякого труда. Это объясняет популярность некоторых шляпок Заключила так Софи. Также это объясняет вздыхателя Джейн Фэрри, как графа, как его там. Возможно, это объясняет и редкость болотной ведьмы. У Софи появилось такое чувство, словно она давным-давно это знает, просто раньше думала, что старшей из трёх сестёр магических способностей не полагается. Но лететь гораздо лучше разбиралась в подобных делах. И тут наф вспомнила серо-салам костюм. И едва не свалилась с лестницы от волнения. Эта ведьина наложила на него приворот, она так слышала, собственное бормотание. Девушки так и сбегаются, да? Вот они и начали сбегаться. Этот костюм и приворот нарожила она, и Летти тогда в саду повелась. И хотя сейчас Он был замаскирован на своё воздействие на мисс Ангарян. Он тоже наверняка оказал. Мамочки, ужаснулась Софи. Выходит, она взяла собственными руками и удвоила количество разбитых сердец. Нужно как-то вытряхнуть Хоул из этого наряда, подумала она. Ведь сам же Хоул Убегая в том костюме, поджал её вместе с Майклом в прохладный белый передний и увидел, как Софика валяет по ступенькам след за пожон. Майкл встревоженно подтолкнул Хоула, и тероди погрустнел. Что вы, кажется, устали? Заметил он. Думаю, видит королю лучше отменить. Пойду, сам извинюсь за вас и за одно, очерню своё собственное имя, скажу, что вы приболели из-за моей склонности к злым чарам. Судя по вашему виду, ты недалеко от истины. Цефеир, разумеется, вовсе не рвалась треди за королём, но она подумала о том, что говорил Кальцифер. Если король велит холоп отправиться к болотной ведьме, она его схватит. Софи больше никогда не станет молодой. Она замотала головой. После месяс в Пенцемон король Ангари наверняка покажется мне совсем уж заурядной особой, сказала она.